Черное море. Черное море имеет достаточно большие размеры по ширине и несколько сужено посередине. Море сильно врезано в сушу. Практически со всех сторон оно ограничено материком. Проливы Босфора и Дарданеллы соединяют его с мраморным, а далее со Средиземным морями. А Воды Черного моря сообщаются с Азовским морем через Керченский пролив. Таким образом, Черное море имеет связь с водами Мирового океана. Это море относится к внутренним морям. Средняя глубина Черного моря составляет около 1315 метров, а максимальная глубина 2210 метров. Черное море Омывает различные по ландшафту берега. Несмотря на большое многообразие форм побережья, рельеф дна достаточно однообразный. Дно моря делится на две части – мелководье и впадину. Впадина в основном имеет крутые склоны. Районы впадины – наиболее глубоководные места. Большое по размерам мелководье находится в северо-западной части моря. Это мелководье является большим по площади шельфом. Зона небольших глубин располагается у западного побережья и в Керченско-Таманском районе. В Черном море очень часто глубоководные места расположены вблизи берега и даже вплотную от него. На однородный климат Черного моря оказывает влияние его расположение внутри материка, своеобразие форм моря и небольшая площадь. Особенности климата моря обусловлены процессами циркуляции воздушных масс в климатическом регионе всего Средиземноморья. А в различных районах Черного моря имеются свои отличительные климатические особенности, которые формируются под влиянием ландшафта побережья. В целом климат Черного моря во многом близок Средиземноморскому, Влажная зима с достаточно высокими температурами, жаркое лето преимущественно без осадков. Особенности погоды над Черным морем обусловлены силой воздействия сибирского и азорского максимумов, азиатского минимума и средиземноморского зимнего циклона. Данный циклон называется так, потому что его деятельность наиболее заметна зимой, а летом он практически не влияет на климат. а В зимний период над всем пространством Черного моря доминируют ветра северо-восточного направления. Их скорость в среднем составляет около 7-8 метров в секунду. Исключение составляет юго-восточная часть, где преобладают восточные ветра. Их скорость равняется 5-7 метрам в секунду. Во время прохождения циклонов над морскими просторами наблюдается увеличение силы ветра, скорость которого составляет свыше 10 метров в секунду. Возможны штормовые ветра. Температура воздуха над морем уменьшается от открытой части к берегам. Температура в северо-западной части моря равна около минус 2 градуса по Цельсию, на северо-востоке около нуля градусов по Цельсию, а на юго-востоке воздух прогрет до плюс 5 градусов по Цельсию. Летом в результате влияния азорского максимума и положения азиатского минимума над морским пространством доминируют северо-западные ветры. В среднем их скорость над открытой частью моря составляет 3-5 метров в секунду, а над побережьем 2-5 метров в секунду. Сила ветра убывает при передвижении от запада на восток. а В летнее время мощные или штормовые ветры бывают нечасто. Их возникновение обусловлено влиянием циклонов. Летом температура в разных частях моря практически одинакова, В Черное море впадает большое количество рек. Суммарный сток материковых вод за год составляет около 346 км кубических. Наиболее многоводными реками являются Дунай, Днепр, Днестр, Южный Бук и Ингулу. Территориальное распределение материкового стока не одинаково. Реки Северо-Запада приносят в море около 270 км кубических в год. Реки Крымского побережья сбрасывают Черное море примерно 4 км кубических в год. Реки Кавказского побережья в течение года приносят около 43 км кубических. Реки побережья Турции дают за год около 26 км кубических пресной воды. Реки Болгара-Румынских побережий приносят около 3 км кубических в год. Таким образом, около 80% всего материкового стока отдается в северо-западную часть моря. Довольно большой объем пресной воды получает море от рек Кавказа. В течение года объем вод, поступающих в Черное море, различен. Наибольшее количество речных вод – море получает весной. Осенью объем материкового стока сокращается до своего минимального показателя. Также на объем речного стока влияет особенность конкретного года, так как в разные годы полноводность крупных рек может быть различной. В течение года уровень воды в Черном море изменяется. Повышение уровня моря происходит в мае-июле. Понижение наблюдается в октябре-ноябре, а в некоторых районах в январе-феврале. В продолжении года уровень моря может варьироваться в пределах 30-40 сантиметрах. Изменение уровня моря наиболее четко прослеживается в местах большого материкового стока, так как именно объем речных вод обуславливает уровень колебания моря. В Черном море наблюдаются сгонные и нагонные процессы, которые обусловлены различными атмосферными процессами. Величина сгонно-нагонного колебания уровня моря зависит от времени года и конкретного места расположения. А В западной части моря способствуют большим нагонам северо-восточные и восточно-северо-восточные ветра. На северо-западе эти процессы обусловлены юго-восточными ветрами. На западе и северо-западе ветра северо-западного направления способствуют возникновению больших сгонов. В прибрежной зоне Кавказа особенности берегов влияют на то, какой процесс будет происходить на море – сгонное понижение уровня моря или сгонное повышение. Направление ветра в этом случае никакого значения не имеет. А в западном и северо-западном районе моря сгонно-нагонные процессы достигают своего максимума в октябре-феврале. Уровень моря изменяется до 30 сантиметров. По просторам Черного моря осуществляются многочисленные перевозки различных грузов и транспортировка пассажиров. На Черноморском побережье хорошо развиты порты – которые принимают судно как российского государства, так и других стран. Это способствует развитию торговых отношений. На побережье Черного моря расположено большое количество курортных городов и поселков. Здесь имеется большое количество различных учреждений, деятельность которых направлена на лечение и отдых людей. Также используется человеком богатство Черного моря. Здесь, наряду с рыбным хозяйством, развита добыча моллюсков и водорослей. Азовское море Азовское море находится в южной части Русской равнины. Оно практически со всех сторон имеет материковую границу. Лишь на юге небольшой пролив соединяет его с водами Черного моря. А Рубеж между этими морями проходит в Керченском проливе по линии, соединяющей мыс Такиль и мыс Панагия. Азовское море, хотя и имеет связь с Мировым океаном, является внутренним. Азовское море – самое маленькое и самое неглубокое море в мире. Самое глубоководное место – имеет глубину 13 метров. Средняя глубина моря составляет 7,5 метров. Берега Азовского моря достаточно однородны по своему рельефу. Море преимущественно омывает низменные берега. Береговая линия слабо изрезана. Рельеф дна Азовского моря достаточно прост, а вдоль побережья расположена отмель. Глубина моря постепенно увеличивается при продвижении от берегов вглубь моря. Дно моря ровное, без больших впадин и возвышенностей. Подводные косы местами образуют песчаные отмели. а Зоны наибольших глубин расположены в центральной части моря. Азовское море расположено глубоко в суше материка. Из-за своего небольшого размера она полностью находится в зоне умеренных широт. В связи с этим для Азовского моря характерны континентальные черты. Наиболее ярко они выражены в северной зоне моря. Здесь наблюдается холодная зима, сухое лето с достаточно высокими температурами. В южной же части моря зима и лето более мягкие и наблюдается большое количество осадков. Осенью и зимой на погоду Азовского моря оказывает влияние Сибирский антициклон, а в результате его воздействия преимущественно дуют ветра северо-восточного и восточного направлений. Средняя их скорость составляет 4,7 метра в секунду. А в этот период Наблюдаются мощные штормовые ветры, скорость которых достигает свыше 15 метров в секунду. При этом происходит резкое понижение температуры. Средняя температура в январе составляет около минус 2-5 градусов по Цельсию. штормовые периоды температура воздуха понижается до минус 25-27 градусов по Цельсию. Весной и летом на погодно-климатические условия Азовского моря оказывает влияние Азорский максимум. При его воздействии наблюдаются ветры различных направлений. Их скорость довольно небольшая – 3-5 метров в секунду. В теплый сезон наблюдаются полные штили. Летом температура воздуха на Азовском море довольно высокая. В июле воздух в среднем прогревается до плюс 23-25 градусов по Цельсию. Весной, реже летом, море оказывается во власти средиземноморских циклонов. При этом наблюдаются ветры юго-западного и западного направлений. Скорость этих ветров составляет 4-6 метров в секунду. Во время циклонов наблюдаются грозы и непродолжительные ливни – Весенне-летний период преобладает солнечная маловетренная погода с высокой температурой. В Азовское море несут свои воды две большие реки – Дон и Кубань, и около 20 маленьких речек. Небольшие речки преимущественно впадают в северную часть моря. Речной сток Азовского моря определяется объемом вод, которые несут реки Кубань и Дон. А воды, которые дают маленькие речки, расходуются на испарение. В среднем за год море получает около 36,5 километров квадратных. Самое большое количество вод Азовскому морю дает Дон, более 60%, который впадает в Таганрогский залив, в северо-восточную часть моря. Кубань приносит свои воды к юго-восточной части моря. Воды Кубани составляют 30% от общего стока. Большая часть речной воды поступает в восточную часть моря. На остальной территории материка речной сток вовсе отсутствует. Наибольшее количество пресной воды море получает в весенне-летний период. После того, как реки Кубань и Дон стали регулироваться, сезонное распределение материкового стока изменилось. До этого весной реки приносили около 60% общего стока, а летом – 15%. После создания на реках гидроузлов весенний сток стал составлять 40%, а доля летнего возросла до 20%. Наблюдается повышение зимнего и осеннего стока. Большее изменение было оказано на Дон, нежели чем на Кубань. Водообмен между Азовским и Черным морями происходит через Керченский пролив. В течение года Азовское море отдает около 49 километров квадратных воды. Черное море – около 33,8 километров квадратных воды. В среднем воды Черного моря за год увеличивают свой объем за счет Азовского моря примерно на 15,5 километров кубических. Речной сток и морской водообмен тесно связаны между собой. Если происходит уменьшение речного стока, то наблюдается уменьшение стока вод Азовского моря и увеличение притока Черноморской воды. А воды Азовского моря взаимодействуют с водами Сиваша через пролив Тонкий. В течение года море отдает около полутора километров кубических, а получает от Сиваша около 0,3 километра кубических. В среднем Азовское море за год теряет и получает примерно одинаковое количество воды. А Воды моря подпитываются речным стоком и водами Черного моря. В течение года Азовское море теряет свои воды в результате водообмена с Черным морем и испарения с поверхности. На водных просторах Азовского моря Каждый год образуются льды. В связи с тем, что зима здесь недолгая и морозы непостоянные, образование льда нерегулярно. В течение зимы лед претерпевает различные изменения. Он появляется и вновь исчезает, становится дрейфующим, а затем замерзает до неподвижного состояния. В конце ноября первый лед начинает появляться в Таганрогском заливе. В начале декабря лед покрывает северо-восточные и северо-западные части моря. Только в середине января лед появляется в юго-западном и южном районах. Сроки образования льда могут варьироваться в зависимости от климатических условий конкретного года. Наибольшая толщина, которой может достигать лед, составляет 80-90 сантиметров. В среднем толщина льда может составить около 20 сантиметров при относительно не несуровой зиме. В середине февраля лед постепенно ослабевает. В конце февраля он начинает разрушаться вблизи берегов а в южной части моря. К началу марта лед разрушается в северной части, а в середине марта в Таганрогском заливе. Полностью море освобождается ото льда лишь к середине марта-апрелю. В Азовском море широко развита хозяйственная деятельность человека. Здесь хорошо развит рыбный промысел. Здесь добывают большое количество ценных видов рыб, особенно осетровых, и большое количество различной морской продукции. В настоящее время объем рыбного промысла сокращается из-за уменьшения численности и многообразия фауны моря. В недрах Азовского моря имеются нефтяные запасы. По водам моря производят транспортировку различных товаров. Также на побережье моря имеются курортные зоны для отдыха людей.